Глава седьмая В обед мне позвонила Дашка и выругала за то, что я долго не отвечала на её звонки. Затем бегло рассказала, чем закончилась встреча выпускников. Она не спрашивала, почему я убежала из бара. Дашка всегда понимала меня без слов и не стала бередить ещё не зажившие раны. Подруга старалась говорить обо всём подряд, лишь бы не о Богдане. А моё предательское любопытство изводилось от желания узнать побольше о его новой девушке, о том, как давно они вместе, спрашивал ли он, почему я не вернулась за стол. Я всячески старалась перебороть себя, понимая, что, получив ответы на эти вопросы, мне не станет легче. Ничего не нужно знать о той, что заняла моё место. «Кстати, мы через неделю в Турцию улетаем», — сообщила Дашка. «С родителями?» Даша выдержала небольшую паузу, прочистила горло. «С Кудряшовой и Семёновой. Тогда в баре мы разговорились с ними про отдых и решили уломать предков, чтобы отпустили. Я хотела тебе сказать, но до тебя фиг дозвонишься». «Поздравляю, первый раз полетишь на море», — сказала я нисколько не обиженно, несмотря на то, что эта новость царапнула сердце коготком. Мне просто вспомнилось, как мы с Богданом и Дашкой сидели на турниках на школьной площадке и мечтали о том, как однажды накопим денег и махнём на море. «Ты не обиделась?» — спросила Даша. «На что, Даш? На то, что не могу полететь с тобой?» — усмехнулась я. «Ты так мечтала побывать на море», — печально сказала подруга. «Однажды побываю», — ответила я ещё не догадываясь, что в скором времени буду любоваться видом на океан из окна собственной квартиры. Вечером я заскочила в палату американки за ланчбоксом и, увидев её сидящей в позе лотоса и с закрытыми глазами, тихонько попятилась назад, чтобы не мешать медитировать. «Проходи, моя дорогая», — приоткрыв один глаз, улыбнулась Саманта. «Я уже хотела за тобой посылать» я вам зачем-то понадобилась?» Первая мысль, что пришла в голову, наверняка хочет ещё домашней еды. «Ты сделала меня счастливой, а я так и не узнала твоего имени», хохотнула Саманта. «Лина», — представилась я. «Лина», — задумалась она, как будто примеряя ко мне имя. «Это какое-то сокращение, не так ли?» «Полное имя Ангелина». «Но это слишком долго, поэтому я предпочит...» «Боже мой!» — перебила меня Саманта. «Так вот кто ты!» Она радостно засмеялась и захлопала в ладоши. «Ты ангел! Ты мой ангел!» И по моему позвоночнику пробежали мурашки. «Так называла меня мама!» Едва слышно, обронила я. «Ты меняешься в лице, когда говоришь о ней!» — заметила Саманта. «С ней что-то не так?» Она погибла. «О, детка, мне так жаль!» Саманта поправила одеяло и похлопала по кровати. «Присядь, мне так хочется с кем-нибудь поговорить, иначе сойду с ума в этих стенах!» Она закатила глаза. «Мне нужно работать!» Вежливо отказала я. «Ничего не слышу!» Она прикрыла ладонями уши. «Твоя работа никуда не убежит!» «Поболтаем пять минут, иначе я не верну тебе твой контейнер», — засмеялась она. «Что ж, пять минут не убьют», — подумала я и присела на край кровати. Саманта неожиданно взяла мою руку. «Расскажи мне о себе, ангел. Откуда такое великолепное знание английского?» «Папа настоял, чтобы я его выучила. Он очень серьёзно относился к моему образованию», — улыбнулась я, вспомнив папу. «Ты сказала о нём в прошедшем времени, или мне это показалось?» Осторожно спросила Саманта. «Не показалось. Мои родители погибли в один день». «О, ангел!» Саманта прикрыла ладонью губы и помотала головой. «Иди ко мне, моя девочка!» Она прижала меня к себе и по-матерински погладила по волосам. Я как на духу рассказывала ей о своей жизни. Сама не понимала, зачем я это делала. Возможно, она очень хороший психолог. Саманта чувствовала меня. Она знала, когда мне следовало промолчать, когда раскрыться полностью, не повторяла вопросов дважды, если не получала на них ответ. Казалось, что я разговаривала с мамой. Мне было очень легко вспоминать о моём счастливом детстве, о семье, об учёбе. Но когда я подошла к самому кошмарному дню в моей жизни, Стало невыносимо больно. Сейчас я была бы рада отмотать время назад, ни за что не присаживаться на её кровати и не заводить дружбу. Только спустя время я поняла, к чему была эта любезность и желание вызвать доверие. Почему тогда я не разглядела в её имени высшее олицетворение зла? Стоило только букву «Т» поставить вместо «М» и получится «Сатана».